Глава 6. Мы провели в Новгороде три дня. Вообще-то, я не планировал задерживаться здесь даже на один день, но так уж сложились обстоятельства, что нам пришлось на некоторое время погостить в Большом доме Строгановых, наверное, единственном каменном доме во всем городе. Задержались мы так надолго, потому что оставляемый на хозяйстве Ададуров немного пришел в себя и завалил меня различными консультациями по самым разным вопросам. В середине второго дня к нему присоединился Николай Строганов, который тоже оставался в родном городе, чтобы в первое время следить за выполнением моих поручений, среди которых была и постепенная замена деревянных, часто вросших в землю домов на каменные, а также нормальные дороги и тротуары. Коль скоро здесь планируется сделать студенческий город, то тротуары были просто необходимы, аж студенты-то точно не отличаются друг от друга, независимо от страны пребывания и времени. Строганов так рьянно взялся за дело и даже пообещал вложиться в развитие складов и продовольственных магазинов только потому, что я, весьма вежливо к слову, пригласил его брата Сергея сопровождать меня в поездке вместе с сыном Александром на их Таманский завод. Из каких предпосылок Николай пришел к выводу, что я буквально беру его брата и племянников-заложники – и что с ними может произойти нечто малоприятное, если остальные строгановы начнут выступать слишком уж сильно, я не знаю. Выслушав Петьку Румянцева, который с невозмутимым видом рассказал мне про этот странный заскок Николая Григорьевича, я только пожал плечами. Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы дело двигалось. Еще одной причиной нашей задержки в городе, в котором пока не было ничего достойного моего внимания, и все только-только начинали бегать, как наскепидаренные, готовя проекты и чертежи для большой стройки, стало известие о том, что Никита Бахарев вернулся из своего шпионского похода в Англию и вместе со своим учеником Ползуновым должен был присоединиться к нашему поезду. Воронцов попросил меня немного подождать, и я милостиво согласился, тем более что мне самому было интересно, что же они привезли в плане освоения новых технологий. Так что из Новгорода мы выехали лишь спустя три дня, и в тот самый момент, когда я хотел пересесть в карету и пригласить туда Бахарева с Ползуновым, ко мне подъехал Воронцов. Посылать его лесом было неудобно, и я заставил себя сосредоточиться на том, что он мне собирался сказать. «Ваше высочество, Пётр Федорович, я хотел бы поговорить о заводе Строгановых». Начал он очень издалека. «И что не так с заводом Строгановых, Роман Илларионович?» Вздохнув, спросил я. «Да все дело в том, что он скоро станет убыточным. Больно уж руда худая на медь на него идет. После минутного молчания ответил Воронцов, тщательно обдумывая каждое слово. «Не думаю, что сами Строгановы не в курсе подобного положения дел». Я обернулся и посмотрел на едущего немного позади Сергея. Александр, которому только-только исполнилось 12 лет, верхом долго ехать не мог поэтому отец велел ему пересесть в карету, несмотря на сопротивление мальчишки «И всё же я убежден, что они ни черта не понимают в металлургии. Непонятно, зачем вообще взялись и разрешение выпросили у Берг-коллегии», – Воронцов скривился. «Вот что, Роман Илларионович. Сергей Григорьевич, вон он, так что давай подзовем его к себе и зададим все эти вопросы напрямую. Нечего злословить у него за спиной». Федотов! заорал я, подзывая адъютанта, который ехал рядом ненавязчиво меня опекая. Да, ваше Высочество! Он материализовался рядом со мной так быстро, что мы с конем вздрогнули. Позови сюда Сергея Григорьевича. Мы с Романом Илларионовичем ему пару вопросов по его таманскому заводу задать хотим. Федотов кивнул и, развернув коня, помчался к Строганову который, видимо, что-то заподозрил, потому что посматривал в нашу сторону с подозрением. Федотов снизил скорость, и его конь подошёл к напрягшемуся строганному шагом. О чём они говорили, расслышать я, к сожалению, не мог. Но вот видеть, как Сергей побледнел и кивнул, а после чуть пришпорил своего коня, чтобы нагнать нас с Воронцовым, я мог. Что и сделал, поворачивая голову вместе с его приближением. «Ваше Высочество, вы хотели со мной побеседовать?» Я внимательно разглядывал Сергея Строганова. Вообще-то об этом семействе ходили весьма неоднозначные слухи, но вот конкретно этот Строганов производил впечатление довольно миролюбивого и не склонного к конфликтам человека. Однако эти качества не делали его, упаси господи, глупым или плохим дельцом. Отнюдь. Под моим пристальным взглядом Строганов заметно нервничал, хотя я так и не смог понять причины этой нервозности. «Да вот, Сергей Григорьевич!» Наконец, я начал отвечать, в то время как Воронцов уже начал недоуменно на меня коситься. «Разрешите наш с Романом Иларионовичем спор. Он говорит, что ваш таманский завод скоро убыточным станет, что медь, кою вы плавите, может в ближайшее время закончиться, что руда худая, да и вообще, что завод вы неправильно поставили и ничего не понимаете в металлургии. Я же говорю, что не может быть все так плохо. Просто не может быть». «Иначе вы бы давно запрос сделали в Берг коллегию с просьбой убрать этот ваш завод из налоговых сказок». «Так рассуди нас. Сделай милость». Строганов уставился на меня так, что я невольно принялся оглядывать себя, ища беспорядок в одежде. «Ваше Высочество, Петр Федорович, я не понимаю вас. Медь плавится отлично. Больше тысячи пудов в год выдаем. Вот что заводик неудачно поставили». «Вот тут прав, Роман Иларионович. Водный напор маловат, приходится только в половодье все печи запускать. А в другое время три работать могут, а остальные приходится останавливать». Строганов развел руками, но тут же снова перехватил поводье. Он вообще не слишком уверенно держался в седле, как я заметил. «И кто же вам посоветовал ставить завод в столь невыгодном месте?» Я бросил быстрый взгляд на Воронцова, но тот лишь губы поджал сверля Строганова неприязненным взглядом. «Не знаю». Сергей по-настоящему растерялся. У него даже складки на лбу образовались, когда он пытался вспомнить, кто же именно ему так удружил. «Вот лучше бы солью занимались», — не выдержал Воронцов и все таки вставил свои пять копеек. «Что делать будете, когда руда иссякнет?» «Я не думал об этом, но что-нибудь будем», — вспылил Строганов что вы вообще роман илларионович ко мне привязались прямо как репей к собаке или вам наш завод жить спокойно не дает что вам от меня нужно так господа голос будете друг на друга в борделе повышать а не в присутствии его высочества с двух сторон подъехали румянцев с турком и алсуфьев с федотовым речь начал толкать алсуфьев невольно хмурясь разглядывая спорщиков допускай да продолжают адам васильевич я хмыкнул Вы уж проследите здесь, чтобы они ненароком драку или же дуэль не устроили, а я, пожалуй, в карету пересяду. Да, Петька, будь ласков. Найди Бахарева с его учеником и пригласи их ко мне. Я как раз выяснить хочу, как там Англия поживает». Бахарев присоединился ко мне довольно быстро, тем более, что из-за моей смены средства передвижения весь поезд был вынужден ненадолго остановиться. Я только-только успел устроиться на подушках, как ко мне присоединился механик, а после и его ученик. За Ползуновым захлопнулась дверь кареты, и кучер в это самое время начал движение. Мальчишка едва не завалился, потому что не успел усеться. Бахарев успел схватить его за руку, удерживая и помогая сесть рядом с собой. Некоторое время я молча рассматривал сидящих напротив меня людей, которые начали заметно нервничать от такого пристального внимания к своей персоне. Ваше Высочество, о чем вы хотели поговорить? Наконец, Бахарев не выдержал и задал вопрос прямо мне в лоб. О вашей поездке, о чем же еще? Я наклонил голову, глядя на него. Чертова привычка. Похоже, навсегда останется со мной. Что нового на туманном острове? «Эм, я не слишком понимаю, что именно вы хотите узнать, ваше Высочество. Бахарев заерзал на своем сиденье. «Как это что?» «Конечно же, секрет производства козьего сыра!» Я с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. «Вы же вызнали этот секрет?» «Нет». Бохарев медленно покачал головой. «А что, мне нужно было его узнать?» В голосе механика звучала явная растерянность. «Господи, конечно же нет!» Я откинулся на подушке. «В конце концов, вы совершенно не за секретом сыра ездили!» и даже, не побоюсь этого слова, рисковали жизнью. Но я все же думал, что вы пробудете в Англии немного дольше. Что вас вынудило уехать? Вы были правы, ваше высочество, когда сказали, что я, возможно, рисковал жизнью, пытаясь разгадать секреты англичан. К счастью, тот завод, куда мы в итоге с Ванькой пристроились, не пользуется особой популярностью, точнее, не пользуется популярностью его продукт. Он на некоторое время замолчал, затем продолжил. Но мне показалось, что в этой задумке есть рациональное зерно. К тому же они там опираются в своей работе на некоторые механизмы довольно любопытные, надо сказать. Это я виноват. Ползунов шмыгнул носом, перебивая своего мастера. Я случайно проболтался, что хочу поскорее домой попасть, а управляющий услышал. Мы с Никитой Андреевичем едва ноги унесли. Он тяжело вздохнул. Но там уже нечего было узнавать. Мы все, слава богу, вызнали. Где вы в итоге обосновались? Мне жутко надоело ходить вокруг да около. В Хецварде, на железнодельной мануфактуре Бенджамина хатсмана Я прищурился. Если я ничего не путаю, то это был в свое время весьма оригинальный персонаж, который заставлял работать своих рабочих по ночам, чтобы сохранить в секрете изобретенный им способ выплавки стали. При этом он был первым, кто вообще начал выплавлять сталь. Опять же, если я ничего не путаю. И как же вы проникли на мануфактуру господина Ханцмана? Помимо моей воли, в голосе прозвучало нетерпение. Насколько я знаю, именно данный господин слышать ничего не хочет о патенте, и никого постороннего на свое предприятие не пускает. У него машина паровая сломалась. Он ее из Франции привез, куда всю свою сталь продает. Снова перебил Бахарева ползунов. А мы вовсе в этом городишке оставаться не хотели, только немного передохнуть и сообразить, куда дальше двигаться. Никита Андреевич упомянул при Ханцмане, что механикус. Ну, упомянул и упомянул. А вот Ханцман запомнил и прибежал с просьбой машину помочь починить. Вот так мы на мануфактуре и оказались. Почему же Ханцман все продавал во Францию? Я задумался. Может, я все же ошибся? И это не он сталь делал? «Потому что англичане отказываются ее покупать. Кузнецы говорят, что с ней сложно работать», — коротко ответил Бахарев, отвесив подзатыльник ученику, чтобы тот больше его не перебивал. «И вы вызнали секрет изготовления стали?» «Я был предельно серьезен. «Да, тем более, что когда мы попали внутрь мануфактуры, уже никто ничего от нас не скрывал. Но мне тоже не слишком понравился результат». Я хотел бы поработать с теми веществами, которые Хансман добавляет в руду при плавке. Ну и тигель. Вот это точно стоит воспроизвести. Начал перечислять Бахарев то, что успел подсмотреть в Англии. Понятное дело, что его, кроме механизмов и металлов, ничего больше не волновало. Но так как их опыт промышленного шпионажа оказался, как по мне, вполне успешным, то в скором времени нужно будет еще кого-нибудь посылать уже на другие мануфактуры. Только мне позволено будет воссоздать тигель и попробовать поэкспериментировать с чугуном. Да, иначе зачем бы я вам вообще куда-то разрешал выехать? Я посмотрел на сидящих напротив механиков. Один уже в возрасте, второй как бы не мой ровесник. Бахарев смотрел твердо и спокойно, а вот ползунов весь и скрутился. Видно было, что парень хочет что-то сказать или спросить, но по какой-то причине не может этого сделать. То ли боится получить категорический отказ, то ли опасается, что его высмеют, и сдается мне, что все-таки дело во втором. Я снова перевел взгляд на Бахарева. Я подумаю, на каком именно заводе вы начнете проводить работы и эксперименты. Когда приму решение, я вам сразу же скажу: если это будет один из казенных заводов, то мне не нужно будет ничего ни с кем согласовывать. Но если мой выбор падет на завод, имеющий хозяев, то придется немного подождать, пока я не обговорю с этими хозяевами ряд условий. «Благодарю, Ваше Высочество!» Бахарев совершенно успокоился и поклонился степенно, с чувством собственного достоинства. «Я буду с нетерпением ждать вашего решения, и надеюсь, что оно последует раньше, чем мы доберемся до конечной точки нашего путешествия. Я постараюсь, чтобы так оно и произошло». Кивнув Бахареву, я повернулся к Ползунову. «Ну что ты вертишься? Говори уже, что тебя до такой степени тревожит!» Ванька вздрогнул, вжал голову в плечи, посмотрел немного испуганно. Но вскоре пересилил неуверенность и боязнь и медленно произнес: «Мы когда ту паровую машину чинили, я уверен, что можно поставить цилиндры таким образом, чтобы работа механизма не зависела от подачи воды». Выполив это... Он густо покраснел. «Вот как!» Я задумчиво посмотрел на него. «И как же она без пара будет работать? Это твоя машина». «Почему без пара?» «С паром». Ползунов покраснел еще больше. «Только в воду не надо подавать постоянно, и водяное колесо не нужно будет для нее. Это даже скорее огненная машина получится, и работать она сможет там, где нет возможности воду постоянно получать». «Глупости не говори!» – перебил ученика Бахарев. «Как ты вообще сможешь поршень заставить подниматься без воды?» Я уже делал», – Ванька насупился. «И у меня получилось!» «И почему же я не видел, что там у тебя получилось?» – сварливо спросил Бахарев, нахмурившись и скрестив руки на груди. «Ты только говорил, что такое возможно, но даже чертежей не показал». «Я хотел сначала все проверить». Ползунов опустил глаза и говорил, разглядывая пол кареты. «И чертеж начисто нарисовал, и модельку собрал, и она работала!» Он вскинул голову. «А потом мы убегать начали. Ее сжёг и чертеж и модель. То есть сначала разломал, а потом сжёг». «Так, стоп!» Я остановил словесный поток, готовый вырваться изо рта Бахарева поднял руку, словно бы блокировав любые его намерения дальше говорить, и очень серьезно спросил Ползунова. «А воссоздать сможешь? И чертеж, и саму машину?» «Наверное», — ответил он, неуверенно пожав плечами. «Да нет, смогу, точно смогу». «И если получишь опять действующий образец, сумеешь проследить, чтобы настоящую машину сделали по твоим чертежам?» Я прищурился. А Ванька снова пожал плечами и кивнул еще более неуверенно. «Очень хорошо. Значит, поедешь на завод, который я выберу для твоего учителя. Будете вместе экспериментировать. Никита, вам обоим выделяются деньги. Много не обещаю, но на создание тигля и машины, про которую Ванька говорит, должно хватить. На тебя же возлагается ответственность проследить, чтобы Иван сделал все то, что я только что перечислил». Чертеж, работающий образец и полноценную машину». Бахарев попытался что-то мяукнуть, но я снова жестом остановил его. «Никаких возражений! ни -ких. После этого я с силой стукнул пару раз в крышу кареты. Кучер, услышав стук, тотчас остановился, и я выпрыгнул наружу, не дожидаясь, пока мне откроют дверь. Ко мне тут же подскочил Федотов. «Коня!» Коротко приказал я, а когда ко мне подвели моего коня, который не был ещё рассёдлан, я вскочил на него и, повертевшись в седле, нашел взглядом Строганного и Воронцова, которые в это время продолжали спорить. За их спором с постными рожами наблюдали Петька, Турок и Элсуфьев. «Ваше Высочество!» Дверь кареты открылась, и оттуда высунулся Бахарев. «Мы не знаем, где наши лошади и...» «Да езжайте в карете!» Я махнул рукой. «Кстати, а почему Хантсман не запатентовал свое изобретение? И почему он так странно пытался сохранить тайну? Ведь на мануфактурах все работы велись по ночам?» «Да, по ночам», — кивнул Бахарев. «А вот насчет всего остального...» «Он квакер», — наконец ответил Бахарев. «Я точно не понял, что они проповедуют. Но там много запретов». «Нельзя портреты рисовать, нельзя клятвы давать, креститься. Я вот думаю, что патент — это что-то вроде обязательства или клятвы, а их квакерам никак нельзя». «Угу». Я ненадолго задумался, затем тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. «Садитесь в карету. Вам никто не скажет спасибо, если вы задержите поезд, и мы будем вынуждены ночевать в чистом поле». Развернув коня, я направил его прямиком к Румянцеву. Когда я подъехал, спорщики не обратили на меня внимания, увлеченно продолжая что-то выяснять между собою. «И что же они, еще не подрались?» – тихо спросил я у Петьки, который в этот момент покосился на меня. «Не-а», Румянцев покачал головой, – «какие-то они нерешительные. Я лично давно бы не выдержал и на дуэль вызвал бы». «Кого?» «Да кого до кого – махнул рукой Румянцев. Они оба мне уже надоели хуже горькой редьки. А что все таки не поделили? Я бросил взгляд на спорщиков. У Строганного лицо пошло красными пятнами, а Воронцов был просто красным, а ноздри у его довольно внушительного носа раздувались, как у быка, доведенного до крайней степени бешенства. Да я только не понял. То ли завод этот трижды проклятый, то ли месторождение соли новое, которое Строгановы опять нашли. Хотя все таки завод. Роман ларионович шибко недоволен, что у Строгановы все месторождения соли умудрились забрать себе. Так еще и завод медноплавильный поставили, хотя сами, вот тут я с Воронцовым полностью согласен, ничего не понимают в металлургии. «Я так понимаю, Воронцов сам хотел этот таманский завод организовать, но не успел. И его отдали Строгановым вместе с месторождениями медной руды. Спорщики меня соизволили заметить и замолчали неловко поклонившись. «Похоже, что так оно и есть. Вот поэтому Роман Илларионович и злится», философски ответил Румянцев, я же тронул пятками лоснящиеся бока коня и подъехал к спорщикам поближе. «Ну что, выяснили, кто из вас прав, а кто не слишком?» громко спросил я, вклинившись между Строгановым и Воронцовым. Они громко сопели, но предпочитали не отвечать. «Понятно, вот что». «Мне абсолютно непонятно, что с этим вашим заводом не так, Сергей Григорьевич. Но я очень хочу это выяснить». Он вздрогнул и быстро взглянул на меня, а потом отвел взгляд в сторону. «Да, мне очень хочется это выяснить. И поэтому я, пожалуй, попрошу Никиту Бахарева как следует изучить все, начиная от добычи руды и заканчивая погрузкой меди на телеге, чтобы везти в Екатеринбург. Вам это понятно?» Я приподнял бровь, глядя на него, не отрывая взгляда. Строганов медленно кивнул. «Отлично. Тогда еще одно. Так как завод не работает на полную силу практически никогда, я поручаю Бахареву построить тигель, с помощью которого руду плавят англичане. Ну и поэкспериментировать, не без этого. А его ученик попробует построить механизм, который решит вашу проблему с нехваткой воды». «Ну, ваше высочество...» Воронцов воспользовался короткой паузой и буквально вклинился в разговор. «А как же камнерезная мануфактура? Если немец действительно ни черта не понимает, как о нем и говорили, то я хотел именно Никиту Бахарева поставить, налаживать там дела». «Роман аларионович чтобы резать камни, много ума не надо. Найди кого-нибудь другого, не столь мозговитого». Я почувствовал раздражение. «Мне нужно, чтобы и Бахарев, и Ползанов находились сейчас на Таманском заводе, пока там все не заработает, как часы. «Какой механизм?» перебил меня, подозрительно глядя в упор Строганов. «Надо же, все таки он немного тугодом», промелькнуло в голове. «Увидите», я махнул рукой. «Не переживайте, вас платить за все никто не заставит. Вы только обеспечите необходимые материалы и поможете с людьми». «И все же я не понимаю...» Начал Строганов. «Сергей Григорьевич, Российской империи нужна медь. Очень нужна. Ваш завод один из немногих, кто эту самую медь плавит. И тут, еще не доехав до завода, я выясняю, что он работает в треть силы, потому что кто-то сильно промахнулся с его расположением. Поэтому у вас сейчас два выхода из сложившейся ситуации. Сделать так, чтобы завод заработал на полную мощность, или же начать производить что-то, кроме меди. Иначе я отпишусь к государыне, и вам очень сильно повезет, если вам предложат просто продать завод тому, кто сумеет реализовать один из первых двух выходов, а то и оба вместе. Я очень надеюсь, что вы меня понимаете. Что касается вас, Роман Илларионович, вот уж не ожидал, что вы будете вести себя как плебей. Я поджал губы, и не глядя больше на спорщиков, посылал коня быстрой рысью. Я уже давно понял, что когда я скачу очень быстро, то в мозгах проясняется, и я начинаю хорошо соображать. И этот раз вовсе не был исключением.